Глава двадцать Мила. Нет, Ян, спасибо, но нянька мне не нужна. Оборачиваюсь на босса у входа в свою квартиру и отвечаю на предложение остаться и убедиться, что все хорошо, сухой отговоркой. Я не одна. Со мной будут родители. Спасибо, что проводил, но на этом все. Собираюсь эффектно захлопнуть дверь прямо перед лицом начальника, но ну и тут не везет. Резкий взмах руки, и мужская ладонь силой впечатывается в дверь, губя мой замысел еще в самом начале. Уверена в этом. Его взгляд сквозит беспокойством. Да. Мил, не хочешь поговорить о случившемся? Спрашивает Ян, когда я демонстративно отлепляю его руку и делаю шаг домой. Серьезно. Он решил все обсудить в последний момент? Вот завтра в офисе и поговорим жестким голосом даю понять, что с утра его будет ждать уже не та заторможенная, напуганная мила, какой я являюсь сейчас, а выспавшаяся, прозревшая и проанализировавшая свое состояние обиженная женщина. И закрываю дверь. Да, как бы я ни хорохорилась перед Барсовым и не мнила себя непроницаемой, его молчание после совместной ночи и фраза об увольнении задело. И сильно. Хоть я и прекрасно помню, что мужчина интересовало только мое тело, все-таки какая-то сентиментальная частичка меня ждала и надеялась, что именно я стану той, кто сумеет вытащить льдинку из сердца Яна и научить его испытывать теплые чувства. Не получилось не то, что не добралась до закрытого сердца, даже просто внутрь него не смогла заглянуть. Только проблеск интереса ко мне, как к человеку короткий и ничего не значащий. Барсов же тоже человек, и ему свойственны перемена, тем более под грузом впечатлений от экстремальных ситуаций. Мне это понятно. Поэтому завтра я потихоньку напишу заявление об увольнении и сделаю максимально безразличный взгляд, чтобы не дай бог не показать Барсову ту боль, которая щемит в сердце от мысли, что я больше никогда его не увижу. Да, Мудак. Да, невозможный хам и зазнавшийся мужла. Да я вообще не должна тратить время и о нем думать. Но думаю же. И как остановиться, не знаю. И это уже начинает пугать. Если не положить конец этому крепнущему с каждым днем безумию прямо сейчас, то потом, я уверена, она сломает меня и разрушит всю жизнь. Мам, пап, я дома. Делаю веселый голос и громко кричу, проходя внутрь и готовясь с выражением рассказывать душещипательную историю, что я упала с велосипеда и сначала тормозила ногами, а потом подключила и лицо. На мои выкрики навстречу выбегает только Кирюша. «Кисулечка мой хороший, ты по мне скучал?» От души тискаю своего мурлыкающего любимца и набираю номер мамы. Падаю на кровать, подставляю нос под шершавый язык кота, И выясняю, что родители у себя в ресторане пытаются ликвидировать запарку на кухне. Ой, как хорошо все складывается. Не нужно никому ничего объяснять, и можно спокойно сделать перевязку плеча и ног. Ложусь спать с твердым убеждением, что поступаю правильно, и чем скорее я сведу общение с Яном на нет, тем лучше для всех. Вставать в ранищу для меня каждый раз крайне сложно. Сегодня был апогей сложности. Проснулась вся разбитая и вспотевшая. Голова налита свинцом. Отказывалась соображать и координировать движения тела. Пришлось убить немало времени только на то, чтобы уговорить себя сделать шаг. Помню, как замазывала тональником все царапины на лице и откопала запасную оправу очков, чтобы избежать назойливых взглядов. Кое-как натянула на себя брючный костюм. Вместо завтрака сделала всего один глоток воды потому что аппетита не наблюдалось, поцеловала свернувшийся на постели клубочек шерсти, и почему-то дальнейшие действия были как в тумане. «Доброе утро, мила Андреевна!» оглушает с порога в офиселе. «С возвращением!» Вымученно улыбаюсь, чтобы скрыть кислую мину, которая прочно засела с самого моего пробуждения, и прошу вызвать ко мне главного редактора Стаса, чтобы перед окончательным оглашением о своем уходе Удостовериться в продуктивности отдела. Жалко расставаться. Я была уверена, что обосновалась тут надолго. Но кто ж знал, что все так получится. Ковыляю летящей во все стороны походкой до своего рабочего места и упираю с ладонями в стол. Опускаю голову и делаю глубокий вдох. Что-то жарко, и голова кружится. Недосып проклятый. Всю дорогу в поезде проспала, и все равно организму мало. «Вам нехорошо, мила Андреевна? Может, стакан воды?» Где-то поблизости взволнованно спрашивает секретарь, но из-за внезапной заложенности в ушах я уже ни в чем не уверен. «Что за фигня такая?» «Так, когда у меня там месячные должны прийти?» «Мила Андреевна», — повторяет Эля, всматриваясь в мое лицо. «Все хорошо. Ничего не надо, спасибо». Едва слышно шепчу от слабости. Ватными ногами обхожу стол и шмякаюсь прямо в кресло. Ну точно. Красная армия виновата. Как раз на днях ее нашествие должно произойти. Лучше расскажите, что у нас сегодня на повестке дня. Смотрю на помощницу снизу вверх, борясь непонятно откуда взявшейся расплывчатостью в глазах, и лезу в сумочку за обезболивающим. Сейчас придет Стас. У вас будет час на обсуждение рабочих моментов, так как генеральный созывает всех на совещание. Потом нужно будет просмотреть... Ой, мама! Как смотреть в глаза Марку Мироновичу? Что сказать в свое оправдание? Наверняка увольнение по личным причинам. Он сочтет за легкомысленность, а невесомый аргумент бросить руководство отделом через месяц упорной работы. Не могу же я сказать, что кажется, втрескалось вашего сволочного сына или могу и вот здесь подпись заканчивает свой монолог эля и я рассеянно смотрю на ручку которую она мне протягивает пробегаюсь по документу киваю сама себе что все в порядке и оставляю внизу бумаги незамысловатую закорючку а вот и стас восклицает девушка когда раздается стук в дверь уверены что все нормально может чай или кофе могу завтрак заказать нет нет эль Благодарно сжимаю ее пальцы когда она забирает из моих ручку. Мне ничего не поможет. Понижаю голос до шепота. Женские дни. Сама понимаешь. а Понимающий тянет секретарша и, сочувственно взглянув на меня, в момент испаряется из кабинета, оставляя нас с вошедшим Стасом наедине. Сказать, что я туго мыслю, ничего не сказать. Ни одного слова не могу уловить, что мне любезно вещает главный редактор поэтому для приличия просто киваю головой. Потом разберусь. Отлично, Стас, ты молодец. Хвалю трудолюбивого сотрудника и мысленно ставлю галочку о наличии временного главы издательского отдела, в то время как я уже буду как крыса покидать корабль. Правда, не тонущий, но все же. Совещание напоминает заглядывающая в кабинет голова Элли, и я начинаю потихонечку собираться. Прохожу мимо зеркала и морщусь. Вся косметика поплыла, обнажая синяки и порезы. И выгляжу я, будто пробежала вокруг здания как минимум 50 кругов. Красная, мокрая, глаза блестят. Держись, Вольская. Главное — дотянуть до разговора с обоими барсовыми, и уже потом можешь спокойно умирать. Вытираю с лица капли пота и потекший тональник. Беру дрожащими руками планшет и, держась за каждый угол, бреду в зал совещания. Когда дохожу до места назначения, слышу по голосам, что все уже в сборе. Всегда было пунктуально, а тут дала сбой. Как жарко-то. Растегиваю жакет и верхнюю пуговицу блузки. Мало чем помогает, но не обливаться же водой из бутылки, а раздеться не могу. Чувствую, как прилипает блузка к спине. Еще не хватало щеголять перед людьми с пятнами пота на одежде. Ну, вперед. Дергаю на себя ручку, открываю дверь и делаю шаг внутрь. Мгновенно встречаюсь с цепким взглядом Барсова-младшего и несколько раз моргаю, потому что мне кажется, что у него выросла вторая голова. э А вот и милочка Андреевна!» Доносится бодрый голос генерального, и я поворачиваю голову, чтобы улыбнуться приветствию Но вместо этого зачем-то смотрю на пол, где каким-то образом лежит мой айпад, который секунду назад был у меня в руках. Хочу поднять, но тело не слушается. Ай, ладно, хрен с ним. Я профессионал, обойдусь и без всяких гаджетов, расскажу все сама. А почему все молчат? Поднимаю голову и пытаюсь понять, почему все вдруг встали со своих мест и странно таращатся на меня. Что-то дышать трудно. Пойду-ка я сяду. Мила, сквозь плотный шум в ушах различаю голос Яна. Мила, Почему он так нервничает? Заторможенно хлопаю глазами. Удивительно, но с каждым морганием я вижу, что он ко мне приближается, а Ева за его спиной медленно открывает рот и поднимает ладонь, чтобы его прикрыть. Прямо анимация какая-то. Чего все так переполошились? «Ну, уронила я планшет. Сейчас подниму». Вытягиваю руку. Наклоняюсь, и вдруг понимаю, что пол как-то уж слишком близко к моему носу. На фоне возникают женские вскрики и громкий топот. От чего то не получается сфокусировать взгляд, и появившееся перед глазами лицо я кажется прозрачным. Мило. Тревожный шепот, и на мой лоб ложится холодная ладонь. Смотри на меня. Не отключайся. Я и смотрю. Не могу оторвать глаз. Красивый. Признаюсь вслух, но не уверена, что меня услышали. «Самый лучший. Единственный такой». Где-то вдалеке различаю голос Марка Мироновича. «Скорая?» «Да-да, девушка потеряла сознание. Адрес? Улица Авангардная. Приезжайте скорее. Ждем». Хочу спросить, кто потерял сознание, но не могу сделать вдох, словно в горло залили кислоту. Горит. Внезапно картинка перед глазами начала исчезать, и внешние звуки стали пропадать. Последнее, что я уловила, прежде чем окунуться в темноту, — это дрожащий голос Яна. — Держись, маленькая!